Глава четвёртая. Ход конём или скорее гусём. А раз так, то надо было начинать по-новому относиться ко всему, как взрослый ответственный человек, держащий в своих руках нити не только своей, но и крошечной, красивой, прекрасной, и вопреки моим сомнениям, кориглазы жизни маленького Константина. Взвешено, обдумано. Например, не допускать, чтобы в нашем доме в самый неподходящий момент кончалось спиртное. Где это видно, чтобы две умные взрослые женщины не могли найти в доме ни капли алкоголя, когда он так нужен, чтобы снять стресс и принять эти самые взвешенные и ответственные решения? В тот день, когда я так искренне скорбела о прошедшем периоде моей жизни, периоде, в котором был и прекрасный принц, и прекрасная свадьба, и хэппи-энд, я дошла почти что до самых верхних полей, что довольно далеко от Марьина. Там я увидела большой магазин. успокоилась и купила три разные бутылки спиртного, чтобы нам с Динкой беспрепятственно можно было грустить и философствовать. Во-первых, я пополнила запасы нашего любимого мартини, поменяв приторно-романтичное бьянка на суровое и реалистичное экстра-драй. Сейчас был не тот момент, чтобы пить сладкие напитки. Затем я после недолгих раздумий бросила в тележку бутылку армянского коньяка, чтобы иметь возможность решать самые трудные вопросы. И наконец бутылку красного вина из винограда сорта чили. Я бы купила грузинского, но его почему-то запретили продавать в наших магазинах. "Неплохой набор", усмехнулась продавщица на кассе. В людей в магазине было немного, она явно скучала и была непрочь поболтать. "Закусывать не будете?" "В таких условиях не закусываем", сделав серьёзный взгляд, ответила я. Хотя на самом деле я просто была не уверена, что на закуску хватит денег с многострадальной карточки, на которую НН перечисляет мне пособие. Может, хоть чипсы? весело спросила кассирша. Нет, политическая нестабильность обязывает быть на чеку. Ой, и не говорите, вздохнула продавщица. А у вас карточки не проходят? Нет? огорчилась я. Неужели там так мало денег? А попробуйте без вина. Не, всё равно мало. Коньяк выложит? Нет только не коньяк, посуровила я. Если я не возьму коньяк, мне не дожить до утра. Проходит, радостно улыбнулась девушка. Один коньяк проходит. Может, взять ещё один? задумалась я. Или сразу водки? Ну что, будете добавлять ещё коньяка? несколько растерявшись от такой дилеммы, уточнила продавщица. Я могу попробовать сразу два пробить. Не надо, сдала я назад. придёт обойтись одной вот такие наступили тяжёлые времена а что случилось-то ожидая пока распечатается чек поинтересовалась продавщица я задумалась а что действительно случилось с мужем рассталась вот пожалуй и всё правда ещё непонятно на что жить добавила я а ну это у всех разочарованно протянула девушка я поняла что она жаждала какой-нибудь пряности типа подруга родила не гретёнка Или свекровь износила и на полунетянии, теперь она может читать мысли. А ещё у меня подруга не гретёнка родила и потеряла 60.000 долларов. Из них 20 чужих, добавила я, чтобы сделать кассирше приятно. Та недоверчиво хмыльнулась и подставила мне чек для подписи. Я расписался и отошла. Вдогонку мне полетел вопрос: "Что, правда не гретёнка родила?" "Ну, конечно, правда", кивнула я, развернувшись по ходу в полуоборота. Надо же, а история про 60.000 оставила её равнодушной. Удивительные мы создания, люди. Я так и сказала Динке, когда вернулась домой. Динка хохотнула, увидев, на что я истратила последние жалкие остатки своих накоплений, и потёрла ручки. Если б я знала, зачем ты идёшь, я бы погнала тебя из дому гораздо раньше, заверила меня она. Вот только надо сейчас покормить Константина, чтобы он хоть конику-то не попробовал. Коньяк в умеренных дозах улучшает кровообращение и сон, усмехнулась Динка, пока я кормила сына. Глядя на нас со стороны, можно было решить, что у нас всё просто прекрасно. Но сказать, что я так сразу всё забыла и побежала дальше по жизни, легко подпрыгивая на ходу и срывая фиалки, такого сказать было нельзя, потому что как бы мы ни придуривались, а в тот вечер весь коньяк был без остатка нами выхлебан. впрочем, как и шкалик водки, купленный Динкой в ларьке около дома уже так поздно ночью, что я даже не скажу, в каком часу это произошло. Что-что, а пить мы умели. Что с радости, что с горя. «Прорвемся», — убеждали друг друга мы, уговаривая Костика выпить молочной смеси из бутылочки. Он недовольно ворчал и пытался увернуться. Но не тут-то было. «Сегодня грудь закрыта на переучет. Извиняй, братец, придется пить из соски». Пьяно улыбаясь, заверяла его Динка. Я, с трудом держа равновесие, пихала ему в рот искусственный суррогат. Как бы пьяна я ни была, я понимала, что поить таким грудным молочком моего сына нельзя. — Вы спросите, почему я такая дрянь напилась и не подумала о малютке? С негодованием отметаю подобные вопросы и отвечаю. Ради него и напилась. Потому что в тот вечер, если бы я осталась трезвой и на трезвую голову подумала обо всем, что со мной произошло, У меня вообще бы кончилось молоко. А так мы с подругой с прекрасно сидели на полу, торжественно пили с локтя, бравировали, рассказывая, какими чудесными красками в основном под цвет доллара засияет наша жизнь, когда мы выберемся из этой передряги. Мы согласились, что такие мелочи, как мужики или какие-то цены на метр, никак не могут поколебать наших планов. Мы абсолютно твердо заверили друг друга, что в ближайшем будущем нас ждут прекрасные квартиры, которые теперь обойдутся нам гораздо дешевле. И не надо спрашивать, где мы возьмем денег. Найдем. И, конечно, нас обеих ждет красивая большая любовь с самыми что ни на есть ПП, которые все непременно бросят к нашим ногам весь мир. Или хотя бы по паре яхт и островов в Средиземном море. Под воздействием чарующего мягкого армянского коньяка Только не надо закатывать глаза, девушки, ибо я всё равно не поверю, что к нашему возрасту вы не считаете коньяк вполне мягким и вкусным напитком. Мы всерьёз поверили, что все эти призрачные золотые горы реальность. А Костя твой, идиот, уверяла меня Денуля. Почему? с удостольстим уточнила я. Да где он ещё такую найдёт? Терпеливую, умную, главное, честную и чтоб так готовила. Действительно, А ты на самом деле финансовый гений. Ты всё, всё верно просчитала. Тебе просто не повезло. Конечно, исчерпающе вскидыло голову Дина. Да, то состояние, в котором мы находились, было единственно верным на тот вечер. А ты знаешь, о чём я немного жалею, спросила я. О чём? поинтересовался Дина. Я так мечтала, чтобы мальчик родился с карими глазами, и Костя признал его за своего. А теперь получается, что это не нужно. И а то, что в таком случае я бы предпочла, чтобы у Костика младшего были голубые глаза. Всё-таки у Дениса глаза были, что надо. Я пересела в кресло и залихватски развалилась в нём, явно демонстрируя, что мне теперь на всё наплевать, а особенно на мужа, на бывшего мужа. Однако с утра всё было далеко не так романтично. Я не буду говорить о том, что у меня болела голова. А костик возмущённо вопил, требуя, чтобы его трясли как погремушку. Я не стану описывать мук моей совести, когда я осознала, что напилась и мее на руках четырёхмесячного ребёнка. И не стоит упоминать, что Динка выглядел ничуть не лучше меня. Всё это несущественные детали. А существенным было только одно как именно я проснулась. Потому что, как водится, расплата была тяжелее, чем я могла себе вообразить. Прекрасное будущее, которое рисовалось мне этой ночью, отлетело в неведомые просторы. Настоящее накрыло нас, не оставляя сомнений в том, что сейчас у нас черная полоса. «Да нет же, я тебе говорю! Нет, да послушай же!» Визгливо кричала в трубку сонная, помятая и злая Динка. Именно под эти ее вопли я открыла глаза и посмотрела на часы. Было около семи утра. «Какого черта? Кому это не спится в такое время?» Да просто неприлично. Заткнись, зашептал на меня Динка. А? Что? Да, я слушаю. Нет, это ты послушай. Что? Да ты сам-то что, не так же считал? Это кто? одними губами спросила я. Динка отчаянно зажестикулировала. Из её жестов по большей части неприличных я сделала вывод, что звонит кто-то из её кредиторов. Стал грустно. Похмелье с удвоенной силой обрушилось на мою бедную голову. Сейчас я в любом случае ничего не отдам. Когда? Ты мне дашь время? Сколько сколько? Ну тогда ты просто псих. Что? В суд? Да, пожалуйста. Милости просим. Только не забудь, что у меня ничего нет. Бросай трубку, предложила я. Динка с интересным на меня посмотрела и продолжила немного другим тоном. Послушай, я обещаю, что всё отдам, но сейчас не самый лучший момент. Она выразительно кивнула мне. Osionfish. Я на миг задумалась, а потом быстро сообразила и помчалась за Костиком. «Пойми, это и не в твоих интересах. Что? Наплевать? А что, если и я наплюю? Моя машина? Ах ты так! Да сейчас!» «А-а-а!» – заорал мой малыш. Динка с удовольствием поднесла трубку к его рту. «Кто орёт?» – переспросила она. «Как кто? Ребёнок?» «Чей? Мой, конечно!» Так что подумай, много ли ты отсудишь у одинокой матери грудного ребёнка? Ага, давай, звони, конечно. Отстал? Аккуратненько спросила я, когда Динка задумчиво положила трубку на рычаг. Ага, конечно. Всё бросила и отстал. Про ребёнка, конечно, хорошо получилось. Только думается мне, он очень быстро узнает, что к чему и чей этот мальчик-зайчик. И что же нам делать? Это твой главврач? Неа. Главврач на меня вчера ещё орал. сказал, что если к понедельнику деньги не вернутся в его карман, я могу считать себя безработной. О, господи, прикрыла я рот рукой. Эта новость была пострашнее, чем равнодушие Костика. Без прудникова я ещё могла прожить, а вот без Димкиной работы никак. Ага, 7 штук глафрачу, 10 этому уроду. Какому? Управляющему в банке, где наша благодетельна обслуживается. А он тебе кто? Конь в пальто. Огрызнулась подружка и нервно скрутила в пальцах салфетку. Любовник мой. Так, серединка на половинку. Женат, конечно. И кажется, эти 10 штук он взял из кассы банка. Украл? Почему? Взял в кредит. Что ещё хуже, потому что он теперь с меня не слезет. А ещё три у нашего косметолога. Она, помнишь, я тебе говорила, целлюлит убирает. Бешеные деньги, между прочим, отдала всего три штуки. Сторожная, блин. «И что теперь делать?» — с ужасом спросила я. «На работу можно даже не ходить», — задумчиво потерла виски Динка. «А что, если просто не отдавать? Потом, когда сможешь, и отдашь». «Это и ежу понятно, что пока не смогу, то и не отдам», — разозлилась Динка. «Вопрос, когда я смогу, особенно без такой чудесной работы?» «Но, может, тебя еще и не уволят?» «Не уволят?» — вытаращилась на меня Динка. А ты бы оставила на работе бухгалтера, который тебе задолжал и ни фига не отдаёт? Тебя бы я оставила, насупилась я. В конце концов, это же частное дело. А ну посмотрим, согласилась Динка и тут же набрала телефонный номер своего офиса. Алло, Пётр اسماعилич, это Дина Львовна. Да, я сегодня задержусь, мне надо с балансом поработать. Что? Как у меня хватает наглости передать дела немедленно? «Все ясно», — вздохнула я. Динка отстранила трубку от уха и демонстративно показала мне. Трубка изрыгала ругательство. Динка немного поковырялась в зубе, делая вид, что льющийся из телефона поток брани никак ее не касается. А потом, когда Петр Исмаилович наконец поутих, снова вступила в разговор. «Я вам сказала, что все отдам. В конце концов, я-то в чем виновата, что фонд разорился?» «Ах, вам нет никакого дела до фонда?» «Вы давали деньги мне и тоже хотите в суд?» «Принести Костика!» – прошептала я, но Динка улыбнулась и отказалась. Еще некоторое время она пыталась достучаться до разума главврача своей уже теперь явно бывшей работы, объясняя, что и сейчас слишком много претендентов на ее скромный автомобильчик. Разум главврача оставался глух. Тогда Динка выдавила какое-то подобие прощания и бросила трубку. «Ну, теперь ты убедилась?» Она смотрела на меня так, словно бы я утверждала, что любезнейший Пётр Исмаилович обязательно предложит ей свою финансовую помощь и участие. Да уж. Теперь я имею бывшего мужа, а ты а я бывшую работу. Красота. Осталось только лишиться машины и можно смело заказывать надпись на надгробном памятнике. Она прожила свою короткую жизнь бесполезно и глупо. Немедленно прекрати, возмутилась я. Ещё никогда хороший бухгалтер не оставался без работы. Ты считаешь, с Надеждой посмотрела на меня Динка. Но на деле всё оказалось не так радужно, как мне казалось. Кризис в существовании, которого ещё недавно никто не верил, хоть оказался не таким всеобъемлющим, как в прошлом девяносто восьмого года, когда в тупик была загнана практически вся страна, нанёс существенный урон, по крайней мере, Москве. Зарплаты постепенно упали вдвое. Динка ещё могла требовать для себя как для опытного главного бухгалтера приличного оклада, но его ей уже никто не давал. Единственным источником нашего дохода были нескончаемые вереницы мелких фермёшек, которые не могли себе позволить взять бухгалтера на баланс. Динка круглосуточно просиживала за столом, составляя бесконечные нулевые балансы, выводя НДС и подоходный налог. Однако через пару месяцев такой жизни, когда денег с трудом хватало на оплату квартиры и еду, а телефон стабильно звонил раз в три дня и разрывался криками о возврате долга, наступил предел Динкиному терпения. «Все, я больше так не могу!» — разоралась она, когда после неожиданного звонка в дверь мы получили удовольствие лично пообщаться с ее утратившим любовный пыл знакомым из банка. «Ты мне все отдашь, дрянь! сам мерзавец. Ты что, не понимаешь, что я сейчас ничего не могу сделать? А мне наплевать, брызгло слюной он. И про ребёнка ты всё наврала. Я? Я наврала? Неожиданно даже для меня выставила грудь перед Динка. А это что, не ребёнок? Это не твой ребёнок, тыча пальцем в кость, шипелял банкирчик. Надо сказать, что когда я увидела его лично, я была слегка удивлена Динкиным вкусом. На герой-любовник этот толстенький, усыпанный веснушками, рыжий в склокоченный бюргер никак не тянул. Но, как говорится, о вкусах не спорят. И вот теперь этот смешной Дон Жуан опасливо косился на бьющего копытом Дудикова и отталкивал от себя моего сына. Да, я его не рожала. Хотя это тоже как посмотреть, потому что когда этот мальчик появился на свет, его мать, она ткнула в меня, валялась в отключке. Так что первый, кто встретил нового человека на пути в наш мир, была я. А? тупо переспросил банкирчик. Б. Динка победно сверкнула глазами. А теперь, поскольку ещё один представитель сильного ха пола оставил этого чудесного малыша без пропитания, вся ответственность за его маленькую жизнь лежит на мне, на мне одной, потому что, как ты мог заметить, его мать совершенно бесполезна. Но, попыталась встреть я, не спорь, Я знаю, что ты делаешь всё возможное, но так же, как и я, ты понимаешь, что без меня пропадёшь, настойчиво продолжила Динка, выразительно посмотрев мне в глаза. Пропаду, немедленно подтвердила я и на всякий случай прихрамывая прошкандыбала на кухню. И что? Уже гораздо тише переспросил банкирчик. Динка устало вытерла пот со лба. А то что пока я тут бьюсь как рыба об лёд, чтобы сохранить этого нового мужчину в целости и сохранности, а заодно придумать, как отдать тебе долг, ты бегаешь и пытаешься меня запугать. Чего ты добиваешься? Денег у меня всё равно нет. Совсем с некоторых скрыты надежды, спросил он. Вчера последние пропили, выкрикнул я с кухни, хотя мы, в общем-то, последний месяц почти не пили. Почти и вообще ты мог бы быть снисходительнее к женщине, которая так доверчиво отдавала тебе всю себя. — Ну, я, собственно, не имел в виду, — покраснил банкирчик, — а должен был бы иметь в виду. Я была с тобой, заметно, совершенно бескорыстна и ни словом, ни намеком ничем не скомпрометировала тебя перед женой. — Но теперь она знает о кредите, — взмолился банкирчик. Было видно, что его пыл полностью угас. — И что? — Его брал ты, обо мне она не знает и не узнает, если только ты не припрёшь меня к стенке. Использовал Динка только один раз удар ниже пояса. Но что мне ей сказать? Скажи, что ты проиграл деньги на бирже, что тебе знающие люди посоветовали купить акции одной уже исчезнувшей компании, и ты, бедолага, поверил. В общем, придумай что-нибудь, соври, не тревожь меня. Ага, а деньги банку теперь что, мне отдавать? — возмутился он. — Что ж ты такой жадный? Видел, у нас младенец. Дай мне время, и я все тебе отдам, ладно? Динка деловито подталкивала его в коридор. — Ух, вот это да! — воскликнула я, когда дверь за банкирчиком закрылась. — Ну ты и даешь! — Даю? Я еще и не то дам, чтобы его выпроводить, — выдохнула Динка. — Но надо понимать, что весь этот спектакль будет действовать недолго. — Почему? — Потому! — Потому! У него моя расписка. По ней я просто беру у него в долг и обязуюсь отдать. Правда, ещё не скоро, только через полгода, но он обязательно побежит к юристам и всё-таки достанет меня, вернее, мою машину. И что, расстроился я? Выхода нет? Почему? Выход есть всегда, но сейчас, по-моему, время только для одного. Для чего? полюбопытствовала я. Я понимала, что от того, что предпримет Динка, напрямую зависит и моя жизнь. Поскольку хоть кризис и не принял грандиозных масштабов, люди стали гораздо меньше думать об отдыхе. И нн, чтобы не будить лихо, пока оно тихо, временно закрыл наш маленький дамский клуб на Ленинских горах. Я узнала об этом, когда моя карточка отозвалась тишиной на моей попытке снять ежемесячное пособие. Оказалось, что пособия нет и больше не будет. Никогда. Как тебе кажется, с нами произошли все неприятности, которые только могли произойти? — спросила Динка. — Ну, пожалуй, большинство все-таки уже произошло, хорошенько подумав и перебрав все наши беды, ответила я. — Ты уверена? А что, если этот кретин вернется, чтобы отобрать мой автомобиль? — Да, этого еще не было, — беспристрастно согласилась я. — А если нам увеличат стоимость аренды, которая, если честно, и сейчас высока? — Это было бы ужасной неприятностью, — снова кивнула я. — Знаешь, ты права. Неприятности могут и продолжаться. И что? А скажи мне, так ли уж сильно ты любишь этот пыльный, вонючий, набитый пробками город? Ласково поинтересовалась моя подруга. Я поняла, что, наверное, действительно подошел ее край, раз Динка собирается покинуть Москву. Москву, город ее мечты, оплот всех ее, да что там и моих, надежд и упований. Уехать отсюда означало признать полное и безоговорочное поражение, капитулировать, сдаться на милость победителя. Итак, все это было ужасно, но что нам еще оставалось делать? Я согласилась. По-моему, здесь отвратительно. Я бы с удовольствием провела зиму в каких-нибудь более подходящих условиях. «Где-нибудь на морском побережье?» — мечтательно предложила Динка. «Да, конечно», — ласково улыбнулась я. Говорят, в этом сезоне неплохая погода на говаях. Махнём без вопросов, хлопнул ладош и денуля. Но сначала надо навестить своих. Ты не считаешь? Я считаю, без тени сомнения кивнул я. И вот, пройдя через огонь, воду и окончательно вывалившись на асфальт из медных труб, мы с Динкой побросали в её машинку наши довольно разнообразные и впечатляющие пожитки и покатили по мкад до Горьковского шоссе. Оттуда мы взяли курс на Купавну, Фрязина, Орехова-Зуева, Покров, и, наконец, всего через пару часов пути, оставив на пригорке белоснежную Леоновскую церковь, окутанную лысой березовой рощей, достигли своей экологической, чистой, исторической родины – Петушков.